27. Воскресенье, 15 ноября. Вместе со мной в библиотеку вырывается запах эклеров. В воскресенье тут много народу, все столы заняты, книги и документы лежат стопками перед сосредоточенными студентами. Мало кто поднимает голову, пока я прохожу мимо к двери шепчущего, осторожно сжимая пакетик с выпечкой из Евы в руке в которой держу еще бумажный поднос с двумя чашками кофе. Уже взявшись за ручку, я колеблюсь. Я игнорировала Ханну в течение последних дней. Взятки в виде чашки кофе и пирожных вряд ли хватит. Вместо того, чтобы просто открыть дверь, тихо стучу. "Да!" кричит Ханна. Я вхожу, а потом ногой закрываю за собой дверь. Ханна отрывает взгляд от письменного стола. Ее темные волосы завязаны в неаккуратный пучок. Под глазами залегли глубокие тени, словно она вообще не спала с последней нашей встречи. "Выглядишь ужасно", говорю я вместо приветствия или извинения. Ханна мнется, прежде чем ответить. "Так выглядит человек, которого бросила лучшая подруга. Хотя Она смотрит на меня сощурившись. Возможно, это не всех касается. И возвращается к своим бумагам. Я это заслужила, шепчу я искренне. Она все еще смотрит на документы, но я хорошо ее знаю, она слушает меня. Ханна, я худшая подруга в мире. Мне нужно было довериться тебе и не отдаляться. Моя жизнь уже Она вскидывает голову, в ее глазах пылает чистая ярость, и она выпускает наружу разочарование. Твоя жизнь, кричит она громко. Я вздрагиваю и прижимаю пакет крепче к груди. Запах эклеров становится сильнее. С каких пор речь идет только о тебе? Кара, с которой я выросла, думает о других, переживает за людей вокруг нее, не хочет никого ранить. Я предупреждала тебя о них. Ты мне не поверила. Ханна глубоко вздыхает, ее голос дрожит, и она быстро моргает. Я пыталась поддерживать с тобой контакт, Все исправить, потому что отдалилась от тебя и сосредоточилась только на исследованиях. Но ты меня игнорируешь. Раньше наша дружба была мне важнее всего остального. Была. Я сглатываю. Ханна издает пренебрежительный смешок, который бьет по мне сильнее, чем упреки. Перед глазами все расплывается от слез. Борюсь с жжением в глазах, которое становится все невыносимее с каждым ее словом. Ведь она права. По щекам катятся горячие слезы. я опускаю взгляд. Как я вообще могла думать, что все будет как раньше, если я просто появлюсь тут? кусаю губы и поворачиваюсь к двери. За спиной со скрипом отодвигается стул. «Черт, Кара! кричит Ханна, и я застываю на полпути к двери. Сначала мне нужно все выпустить, чтобы успокоиться. Старая Кара поняла бы. Поднимаю голову, проблеск надежды касается меня, словно лучик солнца. И она бы поняла что я не выпущу из комнаты человека с эклерами Евы и кофе. Её голос теплеет, я слышу в нем улыбку. Внутри все светлеет и прогоняет тёмное облака, нависшее надо мной. Я глубоко вздыхаю, выпрямляюсь и поворачиваюсь к Ханне. С виноватой улыбкой она вытирает тыльной стороной ладони слезы с моего лица. Больше сдерживаться не получается. Я понимаю, что мы обнимаемся, даже не сдвинувшись с места, потому что расстояние не имеет значения. Важны только крепкие объятия, радостные всхлипы, которые прогоняют боль. Лучшие подруги, как Ханна и я, суфлируют голос Фи в моей голове. "Где же безвкусная музыка за кадром, когда она так нужна?" произносит Ханна, медленно отстраняясь от меня. Мне тебя не хватало. И мне тебя. Такого больше не случится, хорошо? Быстро говорю я. Мне еще придется до следующих выходных хранить тайну воронов, но потом все. Клянусь я себе. Эта мысль остается горьким привкусом во рту и не хочет сглатываться. Больше никогда, заверяет меня Ханна, старательно кивая. Потом забирает у меня из рук кофе и бумажный пакетик и направляется к письменному столу. До меня доносится громкий шорох, когда она жадно высвобождает иккеры. Теперь настало время для приятного. Она пододвигает ко мне стул, я кладу сумку и куртку и наконец сажусь напротив неё. Хана уже слизывает сливки с уголка губ. Знаю, что обычно приношу тебе черный кофе дразню ее и заслуживаю фырканье. Без сливок ничего бы не получилось. Она машет между нами рукой. К счастью, я подумала о добавках. Понемногу мои щеки расслабляются, я снова могу смеяться так, чтобы это не казалось фальшью. Мне нужна Ханна. Всем нужна такая Ханна. Счастье это иметь рядом человека, с которым ты переживешь радость и горе которого, возможно, ты оттолкнешь в плохой день или момент, но который всегда вернется к тебе. Счастье это иметь рядом Ханну. Спасибо за эклеры, говорит подруга, уничтожив все сладости за пару минут. Потом она выпрямляется и бросает на меня взгляд репортера. как дела в доме Воронов? Вот и неприятная часть разговора. Но я к ней подготовилась. Глубоко вздохнув, собираю в голове все составленные фразы. «Все хорошо. Я уже почти попала в их ряды. Тогда у меня снова будет больше времени на тебя. Беру бумажный стаканчик и делаю глоток. Над чем работаешь? Ханна долго обдумывает ответ. «Все еще над исчезновением Беверли Грей, спрашиваю я. Она кивает. Не могу сдвинуться с мертвой точки. Есть новые следы, только они никуда не ведут, словно девушка-призрак. Она тоже пьет кофе, открывает рот, но ничего не произносит, будто точно не знает, нужно ли промолчать. Эй, что случилось? Ты можешь говорить со мной обо всем, ты же знаешь. Я удерживаю ее взгляд, пока она не кивает. Ты Сможешь провести небольшое расследование в доме Воронов? Мне нужно знать, оставляла ли Беверли какие-то записки, писала ли кому-то еще, помимо той Валери, о которой ты рассказала. Пушистое чувство внутри становится твердым комком. Ты просишь шпионить? Даже если у меня самой появлялась подобная идея, Совсем другое дело, когда тебя об этом просят. Ханна колеблется, но потом кивает. Не знаю, как еще получить информацию. Вся ситуация могла бы стать сенсацией. Лучшее, что мы писали в Шепчущем. Она смотрит на меня с надеждой. В моей голове укладывается истинное значение ее слов. Сенсация могла бы принести Ханне расширение частичной стипендии награду привлечь будущего работодателя, но я хочу услышать это от нее самой. Ладно, я помогу тебе. Начинаю я, и Ханна уже светится. Сияние гаснет, когда она слышит окончание предложения. Внезапно между нами разверзается пропасть, которая становится все больше. Если ты честно признаешься, почему так зациклилась на этой девушке, и расскажешь о таинственном источнике. Ханна опускает взгляд и вяло качает головой. Не могу, шепчет она. Пока нет. Я смогу рассказать тебе обо всем, когда ты уйдешь от них. Поверь мне, пожалуйста, Кара. Уходи оттуда, и я обо всем тебе расскажу. Больно. Несмотря ни на что, она мне не верит. Я даже не понимаю, зачем мне нужно оставить последний шанс на стипендию и остальные преимущества общества Воронов. Она не может этого требовать. Семье Ханны не пришлось брать кредиты, чтобы она училась в Святом Иосифе. Подруга знает о моей ситуации, и ее всегда принимали у меня дома с распростёртыми объятиями. Слова, которые вырываются сами собой, сопровождают горький привкус во рту. Тогда я пока не могу тебе помочь. Она кивает, не меняя выражение лица. Мои глаза уже горят, хочется уйти. Я бросаю куртку и сумку на руку и ухожу даже не попрощавшись. Вытираю слезы с лица, перед глазами плывет. По пути через парк я чуть не падаю, когда не замечаю большой камень. Спешу дальше, опустив взгляд на землю. Слишком поздно замечаю, что кто-то стоит на моем пути. Так, спешишка. Предостерегает меня голос Тайлера. Он хочет меня подхватить. Мне удается обрести равновесие, я всего лишь в двадцати сантиметрах от него. Смотрю ему в глаза. Выражение его лица тут же меняется с дразняще флиртующего на по-настоящему обеспокоенное. Что происходит? Рука друга касается моей щеки и вытирает слезы большим пальцем, но не отдергивается. Чувство проносится по телу словно волна. Невозможно игнорировать это прикосновение. К. Поговори со мной. Пальцы мягко дотрагиваются до моего подбородка и поднимают его. Он смотрит мне в глаза и видит сомнения. Тайлер хочет отстраниться, но не делает этого только делает вдох и обнимает меня. Мягкое давление объятий борется с тем, что сжимает мою грудь. Это дружеское объятие, как только что с Ханной. Зря я об этом подумала, из груди снова вырываются всхлипы. Тайлер чувствует и лишь крепче прижимает меня к себе, снова и снова гладит по спине. Ты можешь рассказать мне все, Кара. Я всегда рядом. Даже просто как друг, если ты этого хочешь. Новые слезы рвутся наружу. Хочется сказать ему, что он не просто друг, что я чувствую больше, мечтаю о его губах, о покалывающих поцелуях, которые он оставил на моей коже. Но не отваживаюсь. Пока нет. черт побери. Я крепко прижимаюсь к нему и пару коротких мгновений наслаждаюсь близостью, пытаюсь запомнить запах его сладкого парфюма, чтобы можно было вспомнить в течение следующих дней. Еще пара дней этого представления, а потом все закончится. Нужны все силы, чтобы высвободиться из объятий. Тайлер улыбается. Он полон ожиданий. Скоро, шепчу я, Беру себя в руки и бегу прочь. Надеюсь, мне последний раз приходится отталкивать его. Помимо Ханны, он единственный человек вне общества Воронов, с которым я близко общаюсь. Если я завалю фазу кандидатов, то у меня останется два человека, которых я отталкивала в течение последних недель.